ЭПИЗОД 14. Великое море-небо широко лежало под светлым полуночным небом. Море и небо были одинаково гладкими и розовыми, как перламутр. Только у горизонта проступала какая-то темная полоска, и Сигурд-кормщик все косился на эту полоску, потому что ему казалось, будто она росла. После битвы с Ижором Хальгрим Гримхевдинг велел держаться подальше от берегов, Не высаживались даже на ночь, но это никого не тяготило, погода стояла ласковая, можно было идти вперед от зари до зари. Весла Кнара падали не спеша, чтобы зря не тревожить спящих в трюме и под скамьями, только изредка под палубой принимались плакать малыши, и матери быстро их успокаивали. Иногда Сигурд слышал голос своей смуглянки Ун, напевающей что-то сынишки, и тогда ему хотелось улыбнуться. Грибцы трудились слаженно и в охотку, и делать ему было почти нечего. Сигурд думал о том, что дома в Хологоланде в эту пору года было много-много светлее. Если бы не горы, солнце, знай, ходило бы по небу кругами, светя в полночь, как в полдень. Очень далеко был теперь этот дом, их морской дом. Два с половиной месяца пути, а сколько еще впереди? А едва в десятке шагов на палубе Кнара чуть слышно постановал во сне раненый брат. И от этого мысли Сигурда были совсем невеселы. Он все пытался представить себе, как они войдут в гавань Стейнберга и встретятся там с Торлиевым конунгом. Сигурд никак не мог привыкнуть к тому, что Торлиев конунг не ходил в море на корабле, а все больше ездил на лошади. И, по слухам, даже сражался, не слезая с седла. Сигурдо упорно виделся могучий викинг, вроде Хальгрима Хевдинга, и на таком же, как у Вигловса на длинном дракаре. Он отчалит от берега, чтобы их встретить, и спросит, держа руку на рукояти, с чем пожаловали, с Миром или с Немирием. Они покажут белый щит и ответят, что с ними Астенки, и останутся у него жить. И скоро станут своими, и в походах Торлива Конунга и на пирах в его дружинном доме, и мертвые станут уходить в курганы, насыпанные на земле гордарики. Однако следить за темной полосой Сигурд не забывал. Что же это было? В конце концов он даже поднялся на ноги, желая разглядеть получше. Рябь! Сигурд покосился на два дракара, шедшие рядом, и увидел там бьерные отца. Двое кормщиков, как и он сам, посматривали на север. Спустя некоторое время полоса подошла совсем близко. Сплошной стеной молока с озера надвигался туман. — Эгей! — негромко, чтобы не разбудить спящих, — окликнул Лолов — Переговариваться будем, поняли? Молоко залило нос Кнара, чуть отступило, нахлынуло снова — И Сигурд перестал ясно видеть даже собственные ноги. «Эгей!» — позвал он. С дракаров немедленно отозвались дружеские голоса. Стараясь держать весло ровно, Сигурд закутался в плащ и принялся следить, как на ворсинках сукна появляются и пропадают капельки влаги. Корабли не столкнутся, не спутаются веслами, не в первый раз. Кормщики сумеют править по голосам. Потом Кнар начал раскачиваться. Длинные, очень пологие волны чуть приподнимали его и отпускали. Они тоже шли с севера. Где-то там, видно, штормило, но сюда докатывалась лишь мертвая зыбь. Сигурду вдруг показалось, что все море небо, как живое, шевелится под ним, беспокойно ворочаясь в своем каменном ложе. «Эгей!» — полетело в туман. Совсем рядом в омгле наметилось какое-то движение. Белые пряди тумана раздвинулись, Появился Эрлинг. «Что случилось?» — зевая спросил меньшой Вигловсен. Сигурд ответил не сразу. Он прислушивался. И только когда прозвучали ответные оклики, проговорил виновато: «Ты спал бы!» «Просто туман!» «Вижу, что туман!» — сказал Эрлинг. «Ты так до утра горло себе надорвешь!» Сигурд спросил его. «Я тебя разбудил!» Приемыш мотнул головой. «Не нравится мне все это», — сказал он, погодя. «А ну, покричи-ка еще разок!» Сигурд крикнул, думая о том, что теперь, наверное, не спит уже весь Кнар. Эрлинг откинул голову, сузив глаза и прислушиваясь. Потом посмотрел на Сигурда с тревогой. «По-моему, в тот раз было слышнее...» «Может быть, они в тот раз громче ответили?» Эрлинг приказал. «Покричи еще!» Весла Кнара повисли в воздухе, роняя тяжелые гулки и капли. Сигурд приложил руки к рту и закричал, что было мочи. гей! Раненый Гуннер завозился на палубе, потом приподнялся и сел, привалясь к мачте. «Эй!» — ответил Туман. Было похоже, в нем и впрямь затевало что-то зловещее. Двое или трое людей вытянули руки, указывая направление, каждый указывал в свою сторону. Эрлинг плотнее завернулся в плащ. Из-под палубы вытащили рог, и рог жалобно прокричал в тумане. Люди замерли на местах. Но сколько они не ждали... Ответом было молчание. Только вода плескалась под бортами Кнара. Да птицы кричали где-то высоко. Эрлинг кивнул головой и, державший рог, снова приложил его к губам. Никакого ответа. Теперь на корабле не спал уже никто. Даже женщины, встревоженные криками и рогом, стали выглядывать из-под палубы. Сквозь открытые трюмные лазы слышался испуганный детский плач. Эрлинг велел отдать якорь. Канат ушел в воду менее чем на тридцать локтей. Кнар стоял над дотмелью. А волны, набегавшие из тумана, продолжали расти. В конце концов пришлось поставить ладью к ним носом, чтобы поменьше качало. Гуннера, лежавшего на палубе, мертвая зыбь заставляла жестоко страдать. — Сигурд! — позвал он, держась рукой за горло. — поди сюда, брат. Меньшой Оловсон подошел, полагая, что Гуннар пожалуется и попросит уложить его поудобнее. Но брат только указал ему глазами на мачту и просипел. — Лезь наверх. Два кормщика поняли друг друга с полуслова. Бывает и так, что туман стелится низом, только подняться на мачту и можно оглядываться без всякой помехи. Сигурд отправился наверх. Мачта была скользкая от сырости и раскачивалась немилосердно. Сигурда тянули канатом, канатам, которым обычно поднимали парус. Вот он достиг деревянного блока, по-прежнему туман. Сигурд отвязал конец ремня и полез дальше. Мачта вместе с кормщиком стремительно летела сквозь туман то в одну сторону, то в другую, и за ней тянули, словно бы пряди чьих-то седых волос. Трижды Сигурд едва не съехал обратно вниз. Наконец его рука нащупала над головой бронзовый флюгер-флажок. Туман даже не поредел. Сигурд оглянулся вниз, чтобы сообщить на палубу о неудаче. Он увидел свои колени, крепко сжимавшие дерево мачты. Но чуть-чуть ниже пяток мачта кончалась, как и стаявшая сосулька. Странный мир тумана. И откуда знать, какие существа его населяют? — Сигурд! — долетел снизу голос приемыша. — Ну как? Сигурд перевел дух. Он был все-таки не один, на палубе ждали друзья. Тут Кнар как раз покатился вниз с очередной волны и внезапно... Страшный удар потряс все его деревянные члены. Сигурда сбросила с мачты, и он полетел сквозь туман. Вода обожгла его. Едва не заставила захлебнуться. Ему повезло. На палубе пришлось бы хуже. Он вынырнул, задыхаясь. Корабль был совсем рядом, там кричали женщины. Сигурд подплыл и забрался по рулевому веслу. И сразу заметил, как странно накренилась, и вроде бы разом отяжелела, так хорошо знакомая ему ладья. А женщины продолжали кричать, с ужасом. Сигурд отчетливо разобрал одно слово. «Вода!» Стоя над трюмными лазами, воины торопливо принимали на руки детей, вытаскивали на палубу женщин. Сигурд бросился помогать и увидел, что многие успели промокнуть насквозь. Он разглядел свою ум и сумел крикнуть ей, чтобы ничего не боялось, но... Некое чувство подсказало ему, что корабль обречен. Подводный камень распорол ему днище, и Кнар быстро оседал в глубину. — А долго ли выдержишь в стылой весенней воде? Сигурд услышал, как Эрлинг, не повышая голоса, послал надежных воинов к лодкам. Лодок на Кнаре было две. Одну из них обычно держали на палубе и считалось, что под ней хорошо спать. Вторая следовала за кормой, привязанной на веревке. Теперь обе поставили около борта. Сколько народу в них поместится? Половина? Эрлинг приказал. — Сажайте в лодке своих жен. — И рабынь? — спросил кто-то. Эрлинг подумал и кивнул. — И рабынь? Не годится, чтобы они тонули? Сын ворона стоял на кренившейся палубе. Прямой, большие пальцы заложены за ремень. Люди оглядывались на вождя. Это был тот Эрлинг Хёвдин, который выбил зубы старому волку Рунальву. «Живой?» — без всякого удивления спросил Вигловсон, когда к нему подошел Сигурд. «Вот что, достань-ка свой голубой плащ». «Зачем?» «Возьмешь его и мой черный и нарежешь тряпочек. Голубых сколько мест в лодках. И черных, чтобы хватило на всех». «Эрлинг!» — позвал его кто-то. — А теперь кого? — Теперь раненых. Тут Сигурд заметил на палубе Скеги. Малыш стоял на палубе и в лодку садиться не спешил. Сигурд нетерпеливо махнул ему. — А ты что, оглох? Ну-ка, живо! Но Скеги только расправил хилые плечи и изо всех сил вытянул шею, чтобы казаться выше ростом. — Мне уже двенадцать зим, — ответил он гордо, — с половиной. Я взрослый муж, как и ты. Я буду тянуть жребий. — Муж! — фыркнул Сигурд. — Живо в лодку, пока я тебе уши не оборвал! И шагнул было к нему, но Скэги, пригибаясь, отскочил прочь. И Сигурд увидел у него в руках нож, длинный охотничий нож, подаренный видгой. Не подходи! — крикнул Скэги тонко. Эрлинг обернулся на голоса. Сигурд, конечно, легко справился бы с заморышем. Ничего не стоило отнять, у него нож, которым он и пользоваться-то как следует не умел. Но Эрлинг сразу же понял, что этого нельзя было делать. «Оставь, Сигурд», — сказал он кормчику, «С чего это ты взял, будто Скэги не мужчина? Сажайте раненых!» Кроме Гуннара раненых было на корабле шестеро. Все те, кого покалечили в бою и жорсткие стрелы. Сигурд поднял брата на руки и понес, осторожно переступая по мокрым доскам. Гуннер пытался сопротивляться и умолял. «Пусти!» Сядешь сам вместо меня. Сигурд уложил его в лодку, отодрал от своей куртки вцепившиеся пальцы, и сказал: Я вытащу голубую тряпочку, брат. Потом Эрлинг сосчитал черные и голубые клочки, перемешал их в шапке, не глядя, вытащил один и спросил: Кому? Тебе! сказали разом несколько голосов. Эрлинг распрямил пальцы ему выположить. Сын ворона молча бросил тряпочку на палубу и сунул руку за следующий. — Кому? — Сигурду, — сказал кто-то. Эрлин разжал кулак. Клочок на его ладони был черным. Сигурд кивнул и пошел к борту, к брату, иун. Дальше слушать было неинтересно. — Сядь вместо меня, — повторил Гуннар. Ты младший. Отец тебя любит. У тебя и сын есть. Сигурд ответил хмуро. «За сыном и женой вы с Бьёрном уж как-нибудь присмотрите. И я отдал бы тебе свою куртку, да она все равно мокрая». Несчастная уна обняла его за шею, заговорила часто-часто на своем языке. Сигурд указал ей на Гуннера. «Пойдешь за него. Или за Бьёрна". Эрлинг все стоял на палубе, не торопясь занимать свое место. «Шел бы ты, Вигловсон!» Усаживаясь на корабельную скамью, сказал ему кто-то из мореходов. — Плывите, чего ждать? Может, еще наших встретите, так и нас спасете. Эрлинг обвел глазами опустевший корабль. — Иди, — на перебой заговорили хирдманы, — иди! Эрлинг по-прежнему нерешительно двинулся было к борту, однако тут кто-то выскочил из-за спин и загородил ему дорогу. Это был Грис. отпущенника так и трясло. Видно было, что умирать ему совсем не хотелось. — Нет! — закричал он в лицо Эрлингу, остановившись против него. — Я не затем пошел с тобой из дому, чтобы утонуть в этом море троллей. Не то ты мне обещал! Несколько хирдманов одновременно шагнули к нему. Сын ворона их остановил. — Не ори! — сказал он с еле заметной годливостью. — Скажи лучше, что ты предлагаешь. — Я предлагаю! — выкрикнул Грис. «Чтобы ты остался, а я пошел бы туда. Я хочу жить не меньше, чем ты!» Эрлинг сощурился. «Я смотрю, глубоко же сидит в тебе раб», — Рагнер, стоявший под мачтой, заметил. «Я тоже родился рабом». Эрлинг улыбнулся. «Пока ты был невольником, ты поступал по большей части так, как отваживается поступать не всякий сын Ярла». «А ты есть немужественный трель, хоть ему и дали свободу. Пожалуй, я и вправду останусь, но только вместо меня пойдет не этот раб, а Скэгги. С него, как мне думается, толку будет побольше». Скэги, как и Сигурду с Рагнером, достался несчастливый жребий. Гунхильд молча поднялась на ноги в лодке. Скэги, сказал Эрлинг, — я уступаю тебе свой черед, как воин воину». — В этом нет никакого стыда. Рагнар взял мальчика за плечо, подтолкнул к борту. — Иди, Скальт. Но Скэги встрепенулся, сбрасывая его руку. Он сказал, — Не надо мне твоего жребия, Эрлинг Вигловсен. У меня есть свой, и он мне по душе. — Я пойду! — закричал Грис. Ему показалось, что палуба начала уходить у него из-под ног. Эрлинг смотрел на него с прежним прищуром, «Иди!» — трель. Одним скачком Грис оказался у борта, второй перенес его в лодку. Было видно, что он вцепился бы в глотку любому, кто попробовал бы его тронуть. Две женщины, оказавшиеся подле него, отодвигались прочь, насколько позволяла теснота. «Отправляйтесь!» — сказал Эрлинг. Сказал так, будто речь шла о поездке на рыбную ловлю. «Если встретите наших, пошлите их сюда». Воины стали отвязывать лодки от корабля. Тут Скеги, точно вспомнив о чем-то, побежал туда, где сидела заплаканная астенки. Ее слуга, купленный в бирке, держал свою госпожу за руку и что-то говорил ей по-гарцки, наверное, утешал. Сам он оставался на кнаре. Ему, невольнику, жребие и не предлагали. Скеги подлез под его локоть, пробираясь к самому борту, и стащил через голову свой оберег замысловатую цепь с крохотным молотом Тора. На прощание погрел его в руке, потом решительно надел Звенеславки на шею. — Пускай враг великанов вспомнит о том, как сам однажды ездил в море на лодке. Он поможет вам спастись. Звениславка обняла его и расплакалась снова. — Не надо, — сказал Скеги, — не плачь, ведь я еще жив. А Эрлинг стоял на покосившейся палубе Кнара и смотрел на жену. Он не подошел ее обнять. Гунхильд смотрела на него из лодки. Она не плакала.